Кондратии Маливанном, несомненно, психически больном субъекте, над которым я читал клиническую лекцию в Казанской окружной лечебнице в течение зимы 1892 93 годов, еще до появления прекрасной брошюры профессора Сикорского, и уже тогда подробно разобрал как самую болезнь Малеванного, так и возникшую под влиянием его учения психопатическую эпидемию по присланным в лечебницу документам и собранным сведениям.